лет зачинной толпой, я оставил мертвого под зеленой травкой этим творением могильщика, который уберег нежные души от зрелища свежевскопанной земли, провозгласил, что ничего ровным счетом не случилось и, так сказать, забуалировал значения жизни и смерти. И так я расстался с отцом и пошел по набережной. к тому времени Я уже привык думать о нем как об отце, но это значит, что я отвык считать своим отцом человека, который был когда-то ученым прокурором. Я испытывал облегчение от того, что не тот человек был моим отцом. Я всегда ощущал на себе проклятие его слабости или того, в чем мне виделась слабость. У него была красивая, страстная жена. но другой человек ее отнял, стал отцом его ребенка, и он не нашел ничего лучшего, как уйти, оставив ей все свое состояние, заползти в нору, подобно истекающему кровью зверю, и лежать там, разменивая свой ум и волю на мелочь набожного идиотизма. Он был праведным человеком, но его праведность ничего мне не говорила, кроме того, что я не могу ею жить. Новый же мой отец не был праведником. Он наставил рога своему другу, изменил жене, взял взятку, довел хоть и невольно человека до самоубийства, но он делал добро. Он был справедливым судьей, он высоко держал голову до последнего своего дня. Он не сказал мне, «Слушай, Джек, ты этого не сделаешь, не сделаешь, понимаешь?» Я твой отец. Что же, я сменил хорошего слабого отца на дурного и сильного. Я не жалел об этом. Когда я возвращался по набережной, мне было жалко судью, но что до меня лично, однем меня устраивал. Потом я вспомнил другого старика, который наклонялся в грязной комнате над полоумным акробатом. подносил шоколадку к заплаканному лицу, вспомнил ребенка на ковре перед камином и карихостого мужчину в черном, наклонявшегося к нему со словами: "На сунок, но только кусочек до ужина". И я уже не был уверен, что лучше. Я бросил об этом думать. Какой смысл разбираться в своих чувствах к ним, если я потерял их обоих? Обычно люди теряют одного отца. но у меня обстоятельства сложились так странно, что я потерял двух сразу. Я откопал правду, а правда всегда убивает отца, будь он хорошим и слабым или дурным и сильным. И вы остаетесь наедине с собой и с правдой, и никогда ничего не сможете спросить у папы, который и сам-то ничего не знал и к тому же мертв как заклепка. На другой день, когда я вернулся в столицу, мне позвонили из Лендинга. Это был мистер Петтес, душеприказчик судьи. По его словам, все наследство, не считая незначительных даров слугам, отходило ко мне. Я стал наследником поместья, которое судья Ирвин спас когда-то единственным своим бесчестным поступком, и я же, Как слепо я орудие справедливости представил за этот поступок пистолет к его сердцу. Вся история выглядела такой нелепой и такой логичной, что я повесив трубку захохотал и едва смог остановиться. Но прежде чем остановиться, я обнаружил, что, собственно говоря, не смеюсь, а плачу и бесконца повторяю. Бедный старик, бедный старик. Это было как ледоход после долгой зимы, а зима была долгой. Глава девятая. После тяжелого удара или кризиса, после первого потрясения, когда нервы перестают дергаться и гудеть, вы привыкаете к новому порядку вещей. И вам кажется, будто никаких перемен больше быть не может. Вы приступаете к работе.